Первый день игры. Несмотря на то, что все адреса действительно были практически неинформативными, Сергей получил очень важную информацию. Во-первых, второй игрок вовсе не был трупом в квартире, а скорее всего был убийцей. Это давало шанс раскрыть его. Сотрудник банка все таки был одним из руководителей, размок проводить время в казино. Более того, в любом казино всегда присутствуют базы клиентов. И сверить два списка сотрудников банка и клиентов казино в этот вечер – вопрос одного дня. С большой вероятностью банкира он тоже вычислит уже сегодня. Можно ограничиться списком топ-менеджеров. секретарша это было бы не по карману. Хотя, секретарша может иметь состоятельного спонсора, но это нетипично для активных типов личности, какими являлись все игроки. То, что банкир входил в разряд руководителей, сужало круг подозреваемых до десятка другого человека. И еще. Майор очень хотел бы посмотреть, что же сейчас происходит в спортбаре. Когда Глеб увидел, что игрок номер 4 находится в том же баре, он быстро повернулся к большому зеркалу на стене и, слегка опустив голову, из-под лобья начал наблюдать за залом. Когда текст дошел до него, имеющего девятый номер, то он заметил, как один из сидящих в другом конце зала вздрогнул и, обернувшись, окинул бар взглядом. Затем, спохватившись, попытался создать иллюзию, что повернулся для поиска официантки. Подождав, пока пройдет некоторое время, а бармен нальет второму игроку очередную порцию пива, Глеб двинулся к выходу. Будучи уже опытным игроком, он был готов к подобным сюрпризам, в отличие от Бориса, который все пытался тайком оглядеть зал, словно надеясь по каким-либо внешним признакам определить игрока. Усмехнувшись про себя, Глеб вышел на улицу. Игрок-новичок явно еще просидит некоторое время в баре, тщетно вглядываясь в окружающих, так что у него будет время посетить ближайшую дежурную аптеку. Когда он вернулся в бар, Борис действительно все еще сидел там. Побывав как-то в шкуре театрального режиссера, Глеб так и не утратил вкус к театральным эффектам и импровизации. Проходивший мимо в стельку пьяный мужчина, заранее получивший некоторую сумму за этот спектакль, якобы случайно споткнулся и упал на Бориса. Несколько стоящих рядом, включая Глеба, подхватили его подруги и помогли подняться на ноги. В легкой суматохе, образовавшейся вокруг, Глеб одной рукой, помогая поднять пьяного мужчину, быстро высыпал в кружку на столе смесь из только что приобретенных в аптеке средств. Поставленный в вертикальное положение выпивоха принялся долго и пространно извиняться, как это умеет только крайне нетрезвые люди. Борис внимательно и с подозрением осмотрел его, но поняв, что этому алкоголику явно больше сорока лет, отмахнулся от него и, сев обратно за стол, отхлебнул пиво. Через пять минут Глеб подхватил незадачливого игрока, готового уже свалиться со стула, собрал его бумаги и потащил к выходу. Охранники равнодушно проводили его взглядом. Еще один клиент нажрался до потери автопилота, и его друг, слава богу, оставшийся вполне трезвым, тащит его домой. Спустя час, отправив начавшего просыпаться Бориса на такси домой, Глеб уже имел на руках ксерок с его паспорта, переписанный номер лотерейного билета, который игрок по глупости не догадался спрятать или выкинуть, копию бумаг, лежащих на столе в баре, и постоянную информацию о координатах данного игрока, благодаря совсем маленькой микросхемке, от которой Борису, скорее всего, еще долго не избавится.